Всю обратную дорогу у Сергея не выходили из головы мысли о сыне. Жив ли он? Если да, то в каком состоянии? Руку можно отрезать по-разному. Одно дело, когда человека погружают в наркоз и стерильным инструментом и путируют конечность. После этого обрубок зашивается, накладывается повязка. И совсем другая ситуация, когда руку отрубают ржавым топором где-нибудь в вонючем подвале, где капает вода и шмыгают крысы, а чтобы пациент не истек кровью, разлохмаченную кульчу прижигают паяльной лампой. Впрочем, можно просто наложить жгут. Руку можно отпилить, можно сделать надрез на суставе оторвать, отстраненно подумал Сергей. Можно привязать человека за руки к двум машинам и поехать в разные стороны. Можно размочелить кувалдой, можно... Он осёкся, не без труда вытеснив из сознания дальнейшие способы отчленения конечности. Только сейчас до сознания мужчины в полной мере дошла мысль, пугающая его до ледяного пота. Он один. Всё, он остался один. Копать, хоронить. Нет ни Ольги, на которой можно было выместить хреновое настроение. В последние дни все чаще и чаще его одолевающие. Нет Артура. И хотя его отношения с сыном были весьма специфичны, по-своему он был привязан к сыну. Как ни крути, в Арчи текла его кровь. Но даже если мразь, похитивший вчера его сына, сдержит слово и пришлет руку Артура, можно сказать, что парень не жилец. Вряд ли Арчи будут проводить операцию в стерильных условиях. «Нет и Марии, преданного друга, единственного человека, который по-настоящему любит его. Сейчас она наверняка сидит в своем купе, безмолвно глядя на звезды и думая о нем». «Все образуется», — выдавил Малышев, съезжая в знакомый поворот. «Рано или поздно я убью тебя, чертов уебок. Как там тебе? Грот? Я вырву твои кишки и затолкаю их в твой собственный грот, которым ты гадишь, и все наладится». «Может, и убьешь», — хмыкнул внутренний голос. «А если их несколько?» Сергей ожесточенно помотал головой, словно религиозный фанатик, отказывающийся верить, что земля имеет форму шара. «Я справлюсь», — процедил он, останавливая машину в ворот. Поставив автомобиль на ручной тормоз, Малышев вылез наружу и несколько секунд простоял в полной неподвижности, не видящий устаившись в железные ворота. Он пытался думать о чем угодно, но перед воспаленными от недосыпа глазами маячил бесформенный сверток из грубой мешковины, терпеливо дожидающийся его на крыльце. Сверток, насквозь пропитанный кровью, через рваную прореху виднеется палец с бледной сморщенной кожей. Такой беспомощный и несчастный палец Артура. «Рука!» Мне обещали прислать руку сына. «Обещали!» Эти слова болезненно гремели в черепной коробке, будто железные шарики, болтающиеся в консервной банке. Образ руки Артура, завернутой в окровавленное тряпье, был настолько ярким и отчетливо реалистичным, что он был искренне удивлен и даже отчасти разочарован, когда увидел, что на крыльце ничего нет. Сергей вошел в дом и включил свет в прихожей. С гулко колотящимся сердцем огляделся, отмечая, что внешних признаков проникновения нет. Однако, несмотря на волчье чутье, который пытался его успокоить тем, что дом пуст, Малышев все равно решил все проверить. После спальни он направился в комнату Артура. Мысленно поразился, обратив внимание на чистоту и порядок. Казалось, помещение только что выдрали до блеска. «Просто ты никогда не раньше не замечал подобных нюансов», — заметил внутренний голос. «Как не замечал от того, что твой сын стал совсем взрослым. Взрослым и сильным. Он это доказал тебе там, на рыбалке». Малышев закрыл комнату и двинулся на кухню. Открыв холодильник, достал уже начатую бутылку сладкой газировки. С рассеянным видом отвинтил крышку, сделал несколько жадных глотков. Газ уже почти испарились, вода была грековатой на вкус. Он поморщился, ставя бутылку на место». «Хватит лакать эту химию», — подумал Сергей, вспомнив, какие вкусные компоты варила Ольга. Его охватила невыносимая тоска. Развернувшись, он сдрогнул, непроизвольно стиснув зубы. Посреди стола стояла фотография в изящной серебристой рамке. «Какого черта?» Он моргнул, ошеломленно глядя на изображение Ольги, затем сгробастал фотографию, приблизив ее к побледневшему лицу. «Почему я не заметил ее раньше, когда вошел на кухню?» Погибшая супруга глядела на столбеневшего мужа, хитро улыбаясь и с каким-то странным прищуром, будто знал его самую сокровенную тайну. Я не ставил сюда это фото, подумал Малышев, чувствуя, как его спина покрывается холодным потом. Не ставил. Он торопливо бросил рамку с фото обратно на стол. Словно та была раздавлена лягушкой. При этом Сергей неосознанно поймал себя на мысли, что вообще впервые видит подобный снимок Ольги. Откуда? Он облизал губы, вмиг ставшие сухими шершавыми, словно мелкий наждак. «Откуда ты взялось? Не сводя расширенный глаз фотографии, Малышев попятился с кухни. Оказавшись в коридоре, он почувствовал себя немного уверенней, и тут его осенела догадка. «Это ты, сволочь!» — процедил Сергей. «Ты все-таки прополз ко мне!» Он вытер испарину салба и заковырял в гостиную, там, где у него хранилось ружье. «Это он!» — бормотал он. «Я знаю, ты хочешь свести меня с ума!» Он решил проверить патроники. Конечно, если этот тварь незаметно проникл в её дом и поставил на стол фотографии убитой жены, то что ей стоило вскрыть сейф и вытащить по... Па... Вы часто ссорились в последнее время. От прозвучавшего в мозгу голоса Артура он шарахнулся в сторону, едва не нажав на спусковой крючок. Обессиленно упав на диван, Малышев тяжело и прерывисто дышал, как больной кит, выброшенный прибоем на берег. Ты поднимал на неё руку, я слышал. — Заткнись, — прошипел он. Его трясло, как в жесточайшем приступе лихорадки. Я всегда помню то, что делал. — Зачем ты позволил ему убить меня? — печально спросил Артур. — Ты не должен был кого-то нанимать, чтобы меня охраняли. Мы должны были быть вместе. Малышев с трудом сглотнул бесформенный ком теплой слизью, застрявшей в глотке. — Выпить, — сверкнула мысль, — и все глюки как рукой снимет. Сергей уже намеревался встать и снова вернуться на кухню, как неожиданно над ухом раздался шепот Марии. — Но ведь это правда. Твои приступы, они стали чаще, и у тебя начались провалы в памяти. Зачем ты убил свою жену? — Нет. Он силой обхватил виски, чувствуя кожей стреляющую пульсацию жилки. — Со мной все нормально, — пролаял Паралайлон с ненавистью, глядя в ночь за окном. Она звала его, моя холодными звездами. — Ты слышишь? «Я не убивал ее!» — брызгая слюной, проорал Малышев. Крик рваным эхом пронесся по стенам комнаты, растая где-то под самым потолком. Он снова посмотрел в окно, и в какой-то ужасный миг ему показалось, что ветка яблони за окном слегка шевельнулась. Через мгновение накоснулась стекла, издав мерзкий царапающий звук. Вскрикнув от испуга, Малышев яростно потер глаза. «Лапы! Лапы насекомого!» — скрипело в мозгу толчённым стеклом. Покачиваясь, он поднялся с дивана. Ему было страшно смотреть в окно. Ему чудилось, что если он повернет голову, то увидит, как ветки ожившего дерева с тихим шуршанием прорастают сквозь окно, пытаясь до него добраться. «Я не убивал Ольгу», — тупо повторил Сергей. Шаркая ногами, он поплелся на кухню, ткнул пальцем в фотографию, все так же лежащую на столе. «Ты слышишь, сука, это не я», — с безграничной усталостью прошептал он. «Тебя убил какой-то псих копать-хранить». «Ага, расскажи это сыну. Я дам тебе совет, Серёжа. Застрелись!» — хихикнула Ольга, и Малышев побелел, как снег. «Застрелись!» — повторила мёртвая супруга, её голос звучал, как ворочающийся в смоле гравий. «Ты убил меня, а затем Артура. У тебя раздвоение личности, больной ублюдок. Покончи с собой!» С перекошенным лицом Сергей бежал в спальню. «Где ты?» — прохрипел он, срывая давно нестирное бельё. Добравшись до матраса, он перевернул его и отшвырнул в сторону. Тот грузно шлепнулся на комод, послышался звон падающих на пол флаконов и пузырьков с духами, которыми еще недавно пользовалась Ольга. Сергей хрипло дышал, обводя спальню горящим безумным взглядом. Распахнул шкаф, трясущимися руками сорвал вещи вместе с вешалками. Этого ему показалось мало, он упал на четвереньки, заглядывая под кровать. Он был настолько взвинчен и деморализован, что если бы сейчас увидел притаившуюся на пол Ольгу, окровавленную и облепленную катышками пыли, то не сильно бы удивился. Напротив, он бы успокоился. Но под кроватью было пусто. — Все в норме, я просто устал, — дрогнувшим голосом произнес малышу вслух. — Я просто устал. Шатаясь, он зашел в ванну, исполоснув лицо, вернулся в гостиную, снова подобрав ружье. — Я болен. Подумал он, и от этой мысли его накрыла опустошающая безнадега. Пальцы бестолково елозили по гладкому стволу, трогали курок и рычаг затвора, гладили цевьё, мяли ремень. Со стороны он напоминал слепого, который никогда не видел ружья и теперь пытался лихорадочно определить, что же такое сунули ему в руки. «Не будет никакой посылки», — вслух проговорил Сергей. «Никакой руки. Слышите меня? Не будет. Мне всё показалось». «А как же Евгений, телохранитель Артура, шею которого превратили в решето? Это тоже тебе показалось?» — засмеялась Ольга. Он обмяк, прислонившись к спинке дивана. Голос погибшей жены ввинчивался в мозг стальными болтами. Перед тускнеющими глазами неторопливо ползла лента с блеклыми полузатертыми лицами, лишенными всех красок жизни. Вот снова этот парень с разорванными ягодицами. Вот его друг с громадными дырками в ушах. Вот Тамара, старательно зализывающая свой огрызок вместо пальца. Ольга, Артур, Мария. Он дремал и не видел, как за окном появилась бесформенная тень. Прилипнув к стеклу, человек некоторое время безмолвно разглядывал изможденного мужчину, скрючившуюся на диване. Через несколько минут он бесшумно исчез.